Глава 14. За кого высказались жители города? Шекспир, король Иоанн. Для того, чтобы продвигаться ровным шагом среди событий нашего рассказа, необходимо рассказать, что произошло с тех пор, как Элен Уэд оставили сторожить лагерь. В первое время единственное, что смущало эту честную девушку с горячим сердцем, Это постоянное требование детей. Они то просили есть, то хотели пить. Их надоедливость не имела границ, отнимала время у Элен и заставляла ее терять терпение. Она воспользовалась минутой спокойствия и только проскользнула в палатку, где окружало заботами существо гораздо более достойной любви. Как громкие крики оставленных ею детей – призвали ее к забытым на минуту обязанностям. «Смотри, Нелли, смотри!» — кричали дети, когда она появилась. «Там люди! И Феби говорит, что это индейцы Сиу!» Элен взглянула в сторону, куда указывали все протянутые руки, и к великому своему ужасу увидела несколько людей, шедших большими шагами и, очевидно, направлявшихся прямо к утесу. Она насчитала до четырех человек, но не могла хорошенько разглядеть их. Все, в чем она могла убедиться, что они не из тех, кого можно было пустить в крепость. То было мгновение страшного беспокойства для Элен. Она окинула глазами испуганных детей, окружавших ее причем некоторые цеплялись за ее одежду и старались припомнить рассказы о героях, отличившихся на западной границе Соединенных Штатов. Тут один мужчина с помощью трех-четырех женщин в продолжении нескольких дней защищал ограду против ста врагов. Там одни женщины защитили своих детей и вещи, отсутствующих мужей. И еще в другом месте – Одна женщина убила во время сна тех, кто взял ее в плен и завоевала свободу себе и своим детям. Элен находилась почти в таком же положении. Ободренная такими примерами, с румянцем на щеках, с блестящими глазами, она стала обдумывать способы защиты. Она поставила двух старших девочек у рычагов, приготовленных для того, чтобы сбрасывать камни на нападающих. Что касается остальных детей, то от них нельзя было ожидать никакой помощи. Как опытный командир, она взяла на себя общий надзор, право приказаний и заботу о поддержании бодрости в отряде. Покончив с приготовлениями, она стала ожидать их результатов, приняв, насколько возможно, спокойный, безмятежный вид, чтобы внушить детям уверенность, необходимую для обеспечения успеха. Хотя Элен обладала в значительной степени мужеством, исходящим из нравственных качеств, она сильно уступала двум старшим дочерям Эстер в качестве, не менее драгоценным для военных действий, в презрении к опасности. Выросшие среди трудностей бродячей жизни на окраинах цивилизованного мира, они привыкли ко всем опасностям пустынь, и обещали стать со временем такими же неизменно смелыми, как их мать, и отличаться той же странной смесью хороших и дурных качеств, которые, наверное, поставили бы супругу Измаила в число самых замечательных женщин ее времени, если бы ей пришлось действовать в более благоприятных условиях. Эстер уже пришлось однажды защищать хижину своего мужа от нападения дикарей. В другой раз варвары оставили ее, сочтя мертвой, после сопротивления, которое заставило бы более цивилизованных врагов по крайней мере предложить ей почетные условия сдачи. Эти две истории и другие в том же роде она часто рассказывала с торжеством своим дочерям. И в сердцах двух молодых амазонок в такие минуты к чувству естественного страха странным образом примешивалось желание совершить что-нибудь такое, что доказывало бы, что дочери достойны матери. Казалось, что вскоре им удастся заслужить всеобщее уважение. Четверо незнакомцев уже были приблизительно в пятистах ярдах от утеса. Потому ли, что благоразумие этого требовало, или из страха перед грозным видом двух воительниц, укрывшихся за своими баррикадами, из-за которых высовывались дуло двух старых мушкетов, незнакомцы остановились у маленького возвышения, покрытого густой травой, где им было удобно спрятаться от взоров осажденных». Оттуда они принялись рассматривать крепость, на что ушло несколько минут, показавшихся Элен очень долгими. Наконец, из укрытия вышел один человек, имевший скорее вид парламентера, чем неприятеля, явившегося с враждебными намерениями. «Стреляй, Фебе!» «Нет, Гетти, стреляй ты!» — сказали друг другу дочери скваттера, немного испуганные но горевшие желанием содействовать защите крепости. Но Элен спасла незнакомца, если не от настоящей опасности, то от напрасной тревоги. «Опустите ваши мушкеты! Это доктор Баттиус!» Часовые повиновались, то есть их пальцы перестали дотрагиваться до курков их ружей но дула были все еще угрожающе направлены на дерзкого, осмелившегося приближаться к утесу непрошенного гостя. испытатель, подходивший с большой осмотрительностью, наблюдая малейшее проявление враждебности гарнизона, поднял белый платок на кончике своего ружья и приблизился, наконец, настолько, что можно было расслышать его. Приняв важный вид... Как будто для того, чтобы произвести впечатление своим авторитетом, он заговорил таким громким голосом, что его можно было бы расслышать на гораздо большем расстоянии. «Слушайте! Именем Конфедерации Соединенных Штатов Северной Америки я требую от всех вас подчинения законам!» «Доктор это или не доктор? Он, во всяком случае, враг, Нелли. Слышишь? Слышишь?» Он говорит о законах». «Погодите, пока я не выслушаю его», — ответила Эллен, еле дыша и насильно опуская мушкеты, угрожавшие доктору. «Я предупреждаю и объявляю всем», — продолжал немного испуганный доктор, «что я мирный гражданин вышеупомянутой конфедерации, или, вернее, союза общественного договора, друг порядка и мира». Заметив, что опасность устранена, по крайней мере, на время, он принял прежний враждебный тон и прибавил, возвысив голос. «Итак, я во второй раз требую от всех вас подчинения законам». «Я считала вас другом», — ответила Элен, «и думала, что вы путешествуете с дядей в силу условия». «Оно не существует», — крикнул доктор. Его первые посылки оказались сложными, и я был обманут. Итак, я объявляю некий договор, установленный и заключенный между скватером Измаилом Бушем и доктором медицины Обидом Баттиусом, отныне нарушенным и недействительным. Но вам, дети, следует знать, что недействительность договора – качество отрицательное, не вызывающее никаких неприятностей для вашего достойного отца». Поэтому опустите ружья и выслушайте доводы рассудка. Да, договор недействителен, отменен, неправилен с самого своего начала. Что касается тебя, Нелли, у меня к тебе самые миролюбивые чувства, без малейшей примеси вражды. Поэтому выслушай, что я тебе скажу, и не закрывай ушей, считая себя в безопасности. «Тебе известен характер человека, у которого ты живешь. Девушка, известна и опасность, грозящая тому, кого найдут в дурном обществе. Поэтому откажись от ничтожных преимуществ твоего положения и мирно покинь этот утес под покровительством людей, которые пришли со мной. Их целый легион, девушка. Грозный, непобедимый легион, заверяю тебя». Брось этого дурного человека, презирающего законы. Дети, выказать так мало уважения к человеческой жизни значит буквально уничтожить всякое удовольствие, испытываемое при общественных отношениях. Бросьте это опасное оружие. Умоляю вас, скорее, ради вас самих, чем себя. Дети, кто избавил тебя от болезни нервов, когда ты спала на голой, холодной, сырой земле? «А ты, Фебе, неблагодарная Фебе, без этой руки, которую ты хочешь парализовать навеки, ты до сих пор испытывала бы неслыханные муки от боли резцов. Опустите оружие, дети. Последуйте совету человека, который всегда был вашим другом. А теперь, Элен, в третий, следовательно, в последний раз, я торжественно требую, чтобы ты сдала этот утес без замедления». «Без сопротивления, во имя власти, справедливости и...» Он хотел прибавить закона, но, вспомнив, что это слово вновь пробудет враждебное чувство детей Измаила, остановился вовремя и заменил его словом менее опасным и более подходящим. «И разума!»